Родовитый дворянин обижался тем, что чины давались не по рождению, а по старшинству службы, и что вследствие того он мог очутиться на одинаковом уровне с подлорожденным. Екатерина и здесь пошла навстречу дворянским желаниям, затруднив не дворянам приобретение дворянства, отдавая предпочтение при производстве в оберофицерский чин дворянам. Впрочем, основное положение Петра Великого осталось нетронутым. Служба по-прежнему открывала дверь к повышению всякому. Екатерина пошла даже дальше. Восьмой класс давал только личное дворянство. Она же постановила личное дворянство в трех поколениях. Отец, сын, внук дает поколениям нисходящим права, потомственного дворянина. Восьмое. Дворянству как сословию предоставлено было важное право через особых депутатов обращаться к государю с представлениями о своих нуждах и приносить жалобы непосредственно на его имя. Девятое. Учреждена дворянская опека над дворянскими вдовами и сиротами. Жалованная грамота городам 1785 года, наименее удачная из законодательных мер императрицы Екатерины. В противоположность организации дворянского сословия, в основу городского устройства положено начало бессословное, против чего так выставали все навыки тогдашнего общества. Прежний город был собранием тяглых посадских людей. Теперь под горожанами понимались вообще все те, кто жил там. Не одни купцы и ремесленники, но и дворяне, имевшие там свои дома, люди свободных профессий. Городское население делилось на шесть разрядов. Первый – владельцы недвижимой городской собственности, второй – разряд купцы, третий – ремесленники, четвертый – «Именитые горожане, пятый, иностранные купцы, шестой разряд, все остальные». Они выбирали из своей среды общую городскую думу, а та — шестигласную думу из шести человек, по одному от каждого разряда. Однако дворяне считали ниже своего достоинства сидеть совместно с купцами и мужиками, Чиновники тоже старались уклониться от участия в Думе, и Общая Дума фактически нигде не была введена, а шестигласная, вместо того, чтобы стать органом местного самоуправления, выродилась в послушное орудие местной правительственной власти. Так как дворяне жили преимущественно в своих поместьях, а в города приезжали лишь на выборы или на службу, то, собственно, в городском населении образовались две группы. Высшие – купцы, свободные от телесных наказаний, от рекрутчины и от податей, и низшие – мещане, сохранившие тяглый характер – по повинностям, какие они несли, это были те же крестьяне, только городские, не сельские. Крепостное право при Екатерине II Положение помещих крестьян в царствовании Екатерины II значительно ухудшилось по сравнению с прежним. Женщина высокого образования, поклонница просветительных идей своего времени – Екатерина считала несправедливым лишать крестьян свободы, но она опасалась, как бы с освобождением не пошатнулась ее власть. Вступив на престол при исключительных обстоятельствах, нуждаясь в поддержке дворянства, своей опоры... Как она называла его, императрица не решалась идти открыто против желаний дворянского сословия, а оно, между тем, в громадном большинстве не допускало и мысли об изменении сложившихся отношений. Отсюда непоследовательность в действиях Екатерины. На словах в наказе она сторонница освобождения, на практике же — разрешает помещикам ссылать своих людей без суда по продерзостному состоянию заслуживающих справедливого наказания указ 1765 года и в разгар работ комиссии уложения требует от крестьян беспрекословного повиновения своим господам, грозя за всякую беззаконную жалобу на них кнутом и вечной каторгой. Указ 1767 года.